Девятое. Дурные предчувствия. И все же что-то было не так. Да, они встречались. Да, секс был регулярный. Вряд ли у него оставалось много свободного времени, помимо тренировок и отношений, для того, чтобы смотреть на сторону. Возможно, он даже и не смотрел. Но что-то было. Может, гном? Даша ревнует его? К спорту? К другим батутисткам? Нет, вроде, но не точно. Его взгляд. Только на долю секунды, но все же цепляется за проходящие мимо юбки. Это неуловимо, но именно поэтому так Даше и не нравится. Нет ничего дурного в том, чтобы интересоваться противоположным полом. Это нормально. Такова природа людей. Дурно им не интересоваться. Она и сама, когда видит красивого парня, с удовольствием смотрит на него, может даже ему улыбнуться или сказать «Какой красавчик!» и подмигнуть. Но ничто из этого никогда не перейдет в другую плоскость. Констатация красоты парня, который красив – это лишь честность по отношению к себе, к нему, да и к жизни. Странно отворачиваться от красоты – И делать вид, что ты ее не видишь или к ней безразлично, если на самом деле это не так. Вранье, самообман, манипуляция. Даша ненавидела все эти три ипостаси обмана. Нет, только не она. Даша не будет скрывать своих мыслей. А если парень зацепится и постарается развить ни к чему не обязывающий флирт, она быстро объяснит, что это глупое занятие. Она лишь неравнодушна к человеческой красоте. Но Даша уже и так встречается с самым красивым парнем. Так что с ней ловить нечего, она уже поймана. Вот как это будет, если, конечно, случится. Что вряд ли. Обычно парни все правильно понимают. От Даши не исходит прошений о помиловании. У нее уже есть милый. Но у Андрея все по-другому. Даша видит, что он так же не безразличен к красоте девушек, как и она к красоте парней. Но только ее парень все время пытается это скрыть. Не к добру, она чувствует. Не к добру. А еще он постоянно настаивает на незащищенке. Даша не хочет. Она знает, чем это чревато для женского организма. Перед глазами был пример родной матери. До Даши долетали слухи. Спортивная среда не терпит тайн, она ими питается. Молва молвила, а значит, наверное, так оно и было. Но все же Даша сдалась. Один раз. Захотела приятное сделать. Чтобы дать Андрею не только то, чего он так от нее добивался, и не столько именно это. Она хотела показать, что доверяет ему. И доверилась. Он был в восторге. Тот секс запомнился ей навсегда. Бурный, долгий, разнообразный. Андрей горел почти как в самые первые недели. Это было волшебно. Значит, наверное, было не зря. Все же доверие дорогого стоит. Оно стоит дорого.